Гарри и Гермиона тоже приникли к двери. Внутри кто-то издавал глухие рыдания. — Может, за кем-нибудь спегать? — предложил Рон. — Хагрид! — Гарри забарабанил в дверь. «Хагрид — Хагрид! Раздались тяжелые шаги, и дверь отворилась. Глаза у Хагрида покраснели и опухли. По кожаному жилету струились слезы. — Вы уже слышали? — прорыдал Хагрид и кинулся обнимать Гарри. Лесничий был ростом с двух мужчин. Его объятия были делом нешуточным. Гарри наверняка бы упал, если бы Рон с Гермионой вовремя не схватили лесничего под руки. Друзья все втроем втащили его в хижину, усадили за стол. Он уронил голову на руки и разрыдался еще громче. Лицо его все было залито слезами, намоклая и нечесанная борода — — Что стряслось, Хагрид? — спросила испуганно Гермиона. Гарри заметил на столе письмо. — Что это, Хагрид? Хагрид подтолкнул письмо к Гарри, Гарри раскрыл его и прочитал. — Уважаемый мистер Хагрид, сообщаем, что расследование по делу о нападении гиппогрифа на ученика во время урока закончено, постановлено принять заверение профессора Дамблдора, что вы в этом прискорбном инциденте невиновны. — Да ведь это здорово! — Рон похлопал Лесничего по огромному плечу. Хагрид всхлипнул и махнул Гарри рукой, чтобы читал дальше. — Тем не менее, мы обязаны выразить наше беспокойство по поводу вышеупомянутого гиппогрифа. Мы получили жалобу от мистера Люциуса Малфе и передаем дело в комиссию по обезвреживанию опасных существ. Слушание состоится 20 апреля. Просим вас прибыть в указанный дом в комиссию с вашим гиппогрифом. До начала слушания вам надлежит держать гиппогрифа на привязи в отдельном помещении. С уважением, ваши коллеги». Ниже шел список школьных попечителей. — Но ведь ты говорил, что клюва-крыл очень хороший, — вспомнил Рон. — Держу бари — все обойдется. — Нет, не обойдется. Знаю я этих упырей из комиссии по обезвреживанию. Хагрид утер рукавом слезы. — У них зуб на самых интересных животных. — В углу кто-то громко зачавкал. Гарри, Рон и Гермиона обернулись. На полу в растяжку лежал гипогриф и что-то жевал. Ну как оставить его снаружи? Ведь ужас сколько намело снегу, всхлипывая, объяснил Хагрид. Теперь Рождество. А он будет там, один оденешенник, и на привязи. Друзья переглянулись. Они расходились с Хагридом во взгляде на самых интересных животных, которых другие люди называют опасными чудовищами. Впрочем, клювокрыл вправду выглядел безобидным. Хагрид же и вовсе считал его милашкой. Тебе надо хорошенько подумать, как его защитить. Гермиона села рядом с Хагридом и погладила его по огромной ручище. Необходимо доказать комиссии, что он не опасен. — Ничего не выйдет, — рыдал Хагрид. — Комиссия в кармане у Люциуса Малфоя. Все его боятся. Я проиграю дело. И тогда... Клювика — Клювика! Хагрид чиркнул пальцем по шее и с плачем рухнул на стол. — Может, Дамблдор поможет? — вслух подумал Гарри. Он и так мне очень помог. А у него самого забот полон рот эти Дементор, Сириус, Блэк. Рон и Гермиона взглянули на Гарри, как будто хотели сказать, вот он, подходящий момент, укорить Хагрида, умолчавшего о роли Блэка в гибели его родителей. Но Хагрид был так несчастен, так боялся за судьбу Гиппогрифа, что Гарри просто не мог еще усугублять страдания своего друга. Хагрид, нельзя сдаваться, твердо сказал он. Гермиона права, надо хорошенько продумать защиту. Мы будем свидетелями. Я где-то читала о суде над гипогрифом. Его тоже раздразнили, и он напал на обидчика, задумалась Гермиона. Того гипогрифа оправдали. Обязательно найду этот случай. Хагрид только громче зарыдал. Гарри с Гермионой обернулись к Рону, как к якорю спасения. — Заварю-ка я чаю, — сказал тот. Гарри вытрущил глаза. — А мама всегда предлагает чашку чая, когда кому-нибудь плохо, — развел руками Рон. Наконец, выслушав многочисленные заверения о помощи и увидев перед собой кружку горячего чая, Хагрид высморкался в платок размером с добрую скатерть и сказал, «Все правильно, нечего раскисать, надо взять себя в руки». Огромный волкодав клык застенчиво вылез из-под стола и положил морду Хагриду на колени, И чего я расквасился на себя не похож хагрид погладил клыка по холке потрепал за ухо сам не свой последнее время беспокоюсь о клювике да и уроки мои никому не нравятся нам очень нравятся соврала гермиона отличные уроки поддакнул Рон как кстати поживает лоберт черви э, все передохли сник Хагрид. Салат объелись. Бедные. У Рона от сдерживаемого смеха затряслись губы. Да еще эти дементеры, мороз по коже. Хагрида передернуло, как иду в три метлы промочить горло, каждый раз их вижу, как в Аскобан вернулся. Хагрид умолк и отхлебнул чаю. Гарри, Рон и Гермиона затаили дыхание. Хагрид впервые упомянул о заключении в волшебной тюрьме — А в не страшно? — осторожно спросила Гермиона. — Еще как. Хагрид глядел в одну точку. Другого такого места во всем свете нет. Я думал, с ума сойду. В голове всякие ужасы вертелись. Все вспоминал, как меня выгнали из школы, как умер отец, как я отпустил Норберта. На глазах у него опять выступили слезы. Норбертом звали дракончика, которого Хагрид выиграл в карты. Посидишь там и забываешь, кто ты, зачем живешь. Я все мечтал, помереть бы, пока сплю. А потом меня выпустили, и я будто снова родился. Все вокруг новое, лучший день в жизни. А Дементера-то меня отпускать не хотели. — Ты ведь был не виноват? — с удивлением воскликнула Гермиона. Хагрид горько усмехнулся. — А им-то что? — Им нужно пару сотен заключенных. А кто виноват, кто нет, их это не трогает. Хагрид молча уставился в чашку, потом тихо прибавил. — Хотел я было отпустить Клювика, пусть бы себе улетел. Да как ему втолкуешь, что надо улепетывать? Да и закон страшно нарушить. Как бы опять... Хагрид поглядел на Гарри, Рона и Гермиону полными слез глазами. «Не хочу обратно в Аскобан». Хотя вечер у Хагрида был не очень веселый, все же он оказал на Гарри то действие, на которое Рон с Гермионой рассчитывали. Гарри теперь лишь изредка вспоминал Блэка и ревностно взялся готовить оправдательную речь для суда над гиппогрифом. На другое утро друзья отправились в библиотеку, принесли оттуда по охапке книг и в пустой гостиной засели за поиски. Весь день они сидели у пылающего камина, перелистывая пыльные тома, страницу за страницей, в надежде найти похожий случай. Книги были полны отчетов о знаменитых судах над опасными чудовищами. Время от времени кто-нибудь говорил: Вот тут есть кое-что. В 1722 году был случай, Правда, гиппогрифа признали виновным и казнили. Вот, поглядите. А вот это, пожалуй, подойдет. В 1296 году на кого-то напала Мантикора. Ее оправдали и отпустили на волю. Ой, нет, не годится. Ее все боялись и потому отпустили. Замок тем временем прихорашивался к Рождеству, несмотря на то, что любоваться волшебными украшениями было почти некому. В коридорах висели гирлянды, остролиста и амелы, щели и прорези доспехов сияли таинственным светом, а в большом зале, как обычно, поблескивали золотыми звездами двенадцать огромных елок, по замку поплыли ароматы праздничных яств, И в сочельник даже короста высунула нос из кармана Рона. Так вкусно пахло. Рождественским утром Рон кинул в Гарри подушкой, и Гарри проснулся. «С Рождеством тебя! Смотри, прибыли подарки!» Гарри сощурился и потянулся за очками. На полу у кровати в полутьме спальни выселась куча коробок. Рон уже разглядывал свои подарки. «Еще один свитер от мамы!» — Ну, как всегда, темно бордовый Тебя она тоже наверняка прислала. Гарри развернул первый пакет. Ему миссис Уизли связала ярко-красный с гриффиндорским львом на груди, а еще напекла пирожков с изюмом и миндалем, не забыла прислать коробки с пирожными и ореховыми леденцами. Отодвинув все это, он увидел на полу длинную плоскую коробку.